Артур Конан дойл «Когда земля вскрикнула» Если мне не изменяет память, мой друг Эдуард Меллоун, журналист из газет, как-то упоминал о профессоре Челленджере. Кажется, ему довелось участвовать вместе с ним в каких-то удивительных приключениях. Однако, обычно я так поглощен работой, и моя фирма – настолько завалено заказами, что в голове у меня удерживаются лишь факты, не выходящие за рамки моих профессиональных интересов. Вот и о Челленджере я имел самое смутное представление. Помнится, слышал о нем как о гениальном сумасброде, вспыльчивого и необузданного. Поэтому я был крайне удивлен, получив однажды от него деловое письмо Следующего содержания. 14 бис. Энмор Гарденс. Кенсингтон. Сэр, мне необходимо воспользоваться услугами специалиста по артезианскому бурению. Не скрою, сам я невысокого мнения о специалистах узкого профиля и предпочитаю людей, обладающих, подобно мне, универсальным интеллектом. У них более разумный и широкий взгляд на вещи, нежели у тех, кто специализируется в какой-то отдельной области. Что, увы, часто является не более чем ремеслом, и потому наделен весьма ограниченным кругозором. Тем не менее, я намерен вас испытать. Мне довелось просматривать список авторитетных специалистов по артезианскому бурению, и мое внимание привлекло ваше имя – Несколько странное Чуть было не сказал нелепое Наведя справки Я выяснил, что мой юный друг Мистер Эдуард Меллоун Знаком с вами Ввиду этого Имею честь сообщить, что Буду рад побеседовать с вами И если вы мне подойдете А мои требования Довольно высоки Я, вероятно, сочту возможным Доверить вам одно весьма важное дело Большего пока сказать не могу, поскольку дело это сугубо конфиденциальное, и обсудить его можно только в приватной беседе. В связи с этим, прошу вас отменить все другие дела и прибыть по вышеуказанному адресу в следующую пятницу в 10.30 утра. Перед дверью имеется скребок для обуви и коврик. Миссис Челленджер крайне щепетильна в этом отношении. Остаюсь, сэр, как всегда, Джордж Эдуард Челленджер. Я отдал письмо своему старшему клерку, и тот от моего имени сообщил профессору, что, мол, мистер Перлис Джонс рад принять приглашение. Это было вполне корректное деловое письмо, и начиналось оно с обычной фразы. «Ваше письмо от...» «Без даты». «Получено». Это вызвало новое послание профессора. «Сэр!» – писал он, и почерк его напоминал забор из колючей проволоки. «Я вижу, вы выражаете неудовольствие в связи с тем, что мое письмо не датировано. Позвольте обратить ваше внимание на тот факт, что в качестве некоторой компенсации за чудовищные налоги Наше правительство имеет обыкновение ставить маленькую круглую печать или штамп на внешней стороне конверта, где и указана дата отправления. Если этот штамп отсутствует или же неразборчив, то вам следует адресовать свой упрек соответствующей почтовой конторе. А вас я попросил бы сосредоточиться на вопросах, имеющих непосредственное отношение к делу, ради которого я обратился к вам, и не заниматься комментариями по поводу формы, в которой написаны мои письма. Я понял, что имею дело с сумасшедшим, поэтому счел благоразумным, прежде чем браться за это дело, навестить моего друга Меллоуна. Мы знакомы еще с тех давних пор, когда оба играли в Раггер за Ричмонд. Я нашел его все тем же весельчаком-ирландцем. Его очень позабавила моя первая стычка с Челленджером. «Это пустяки, старина», — сказал он. «Стоит провести в его обществе хотя бы пять минут, и покажется, что с тебя заживо содрали кожу. Уж по части оскорблений ему нет равных». «Так а почему же все это терпят?» «Вовсе нет». Если сосчитать все судебные процессы по обвинению в клевете, все скандалы и оскорбления действиям полицейского суда... Оскорбления действиям, Да, бог ты мой, ему ничего не стоит спустить человека с лестницы, если тот хоть в чем-то с ним не согласен. Это примитивный пещерный человек в пиджачной паре. Я представляю его себе с дубиной в одной руке и кремниевым топором в другой. Если некоторые рождаются не в своё столетие, то он появился на свет не в своё тысячелетие. Ему бы жить в раннем неолите, или около того. И при всем при том он профессор. В том-то и чудо. Это самый могучий интеллект в Европе, к тому же подкреплённый такой активностью, которая позволяет ему воплотить все замыслы. Коллеги постоянно вставляют ему палки в колеса, поскольку Луто ненавидит его. Но это все равно, что сотни траулеров пытаться удержать на месте трансатлантический лайнер. Он просто не обращает на них внимания и спокойно идет своим курсом. Ясно одно, сказал я, я не желаю иметь с ним ничего общего. И, пожалуй, отменю встречу. «Ни в коем случае! Ты будешь точен до минуты!» «Да-да, именно до минуты, иначе тебе здорово достанется!» «Это с какой же стати?» «Изволь, объясню. Прежде всего, не принимай близко к сердцу то, что я наговорил тебе о старике. Всякий, кому удается сойти с ним поближе... Привязывается к нему всей душой. У старого медведя в сущности доброе сердце. Помню, как он сотни миль нес на руках заболевшего оспой индийского младенца. Из глухих дебрей до самой Мадейры. Он велик во всем. И все будет в порядке, если вы с ним сработаетесь. Надеюсь, что не предоставлю ему такой возможности. «Смотри». «Прогадаешь. Ты слышал что-нибудь о таинственных раскопках в районе дауна на южном побережье?» М «Да, я думаю, что это какие-то секретные изыскания, связанные с угледобычей». Мэллон подмигнул. «Можешь называть это как хочешь. Видишь ли, я пользуюсь полным доверием старика и не могу сказать ничего определенного» покуда он сам не разрешит. Но кое-что все же могу тебе сообщить, поскольку это было в газетах. Некто Беттертон, разбогатевший на каучуке, несколько лет назад оставил все свое состояние Челленджеру с условием, что эти средства будут использованы в интересах науки. Оказалось, что это колоссальная сумма, несколько миллионов. Тогда... Челленджер приобрел земельный участок в районе Хэнгисдауна, в Суссексе. Это была бросовая земля на северной оконечности мелового края, значительную часть которой он обнес колючей проволокой. Посередине участка была глубокая лощина, здесь он и начал раскопки. Заявил, тут Меллоун снова подмигнул, что в Англии есть нефть, и он намерен это доказать построил небольшой комфортабельный поселок, заселил рабочими, положив им хорошее жалование, и те поклялись держать язык за зубами. Как и весь участок, лощина тоже обнесена колючей проволокой и охраняется сторожевыми собаками. Из-за этих зверюк несколько репортеров чуть было не лишились жизни, не говоря уже о штанах. Дело это, небывалое по размаху, ведет фирма сэра Томаса Мордена, Но и ее сотрудники поклялись молчать. Ну, а сейчас, видно, наступило время, когда потребовалась помощь специалиста по артезианскому бурению. Надеюсь, теперь-то ты не откажешься от этого предложения? Не глупи, делаешь сулит массу новых впечатлений, а вдобавок и чек на кругленькую сумму. Не говоря уж о перспективе поработать бок о бок с самым удивительным человеком из тех, кого ты когда-либо встречал или сможешь повстречать в будущем. Доводы Меллоуна подействовали, и в пятницу утром я отправился в Энмар-Гадденс. Я так боялся опоздать, что оказался у двери на 20 минут раньше назначенного. Я томился в ожидании у дома, и вдруг мой взгляд упал на Ройлс-Ройс, который показался мне знакомым, У него была характерная серебристая стрелка на дверце. «Но, конечно же, это автомобиль Джека Деваншира, младшего компаньона знаменитой фирмы «Мардена». Я знал его как учтивейшего из смертных, и поэтому был весьма шокирован, когда он, внезапно появившись в дверях, воздел руки к небесам и с чувством воскликнул. «О, будь он проклят! Черт бы его побрал!» «Что случилось, Джек? Вы, кажется, чем-то огорчены?» «Привет, Перлес. Вы что, тоже ввязались в это дело?» «Пока нет, но у меня, похоже, есть шанс». «Ну, тогда вам не позавидуешь». «Да что с вами такое случилось? Вы, кажется, на грани срыва». «Пожалуй, что так. Судите сами. Выходит, Дворецкий». «Профессор просил меня сообщить вам, сэр, что он в настоящее время крайне занят, кушает яйцо. Но если вы посетите его в более удобное время, весьма вероятно, что он примет вас». Так он и велел мне передать. Могу добавить, что я приходил получить две тысячи фунтов, которые он нам задолжал. Я присвистнул. У -у, «Вы не можете получить с него долг». О нет, платить он не отказывается. Надо отдать должное этой старой горилле, он не скряга. Но платит, когда хочет и как хочет, ему никто не указ. Ну что ж, теперь вы попытайтесь счастья. Посмотрим, как он вам понравится. С этими словами Джек вскочил в свой лимузин и был таков. Время от времени поглядывая на часы, я ждал, когда наступит час испытания. Должен сказать, что я не робкого десятка и в своем Белсайз Боксинг-клубе устойчиво держу второе место в среднем весе. Но никогда я так не волновался перед деловым визитом. Физической расправы я не боялся, даже если этот безумец войдет враж и набросится на меня. Я, конечно же, смогу за себя постоять. Скорее, это было сложное чувство, в котором страх перед публичным скандалом перемешивался с опасением потерять выгодный контракт. Однако, не так страшен черт, как его малюют Я захлопнул часы и направился к двери. Мне открыл пожилой дворецкий, с каменным лицом, выражение которого, или, вернее, отсутствие такового, Явственно говорила, что его обладатель привык к любым потрясениям, и ничто на свете уже не может его удивить. «Вам назначено, сэр?» «Конечно». Он заглянул в список, который держал в руке. «Ваше имя, сэр?» «Все точно. Мистер Перлис десять 10.30. Все в порядке». Мы должны соблюдать осторожность, мистер Джонс, поскольку у нас одолевают журналисты. И профессор, как вы, возможно, осведомлены, недолюбливает прессу. Пожалуйста, сюда, сэр. Профессор Челленджер сейчас примет вас. Следующее мгновение, я уже был в обществе профессора. Мой друг, Тед Меллон, в своем рассказе «Затерянный мир» обрисовал этого человека гораздо лучше – чем это мог бы сделать я, и поэтому не стану затруднять себя описанием. Единственное, что бросилось мне в глаза, это исполинских размеров туша за письменным столом красного дерева, длинная черная борода лопатой и два громадных серых глаза, вызывающих глядящих из-под полуприкрытых век. Огромная голова была откинута назад, Борода выдвинуто вперед и всем своим видом выражавшим высокомерное нетерпение, он словно говорил: "Но ну, какого чёрта тебе здесь надо?" Я положил на стол свою карточку. "Ага", сказал он, взяв карточку так, будто она скверно пахла. "Ну да, конечно. Вы и есть так называемый эксперт, мистер Джонс" мистер Перлис Джонс. «Скажите спасибо вашему крестному отцу, мистер Джонс, поскольку именно это нелепое имя и привлекло поначалу мое внимание. «Профессор Челленджер, я пришел сюда для деловой беседы, а не для того, чтобы обсуждать с вами мое имя», сказал я с достоинством. «Вы, милый мой, похоже, очень обидчивы» у вас нервы не в порядке с вами надо быть начеку мистер джоунс прошу вас садитесь и успокойтесь я читал вашу брошюрку о мелиорации синайского полуострова вы ее сами написали конечно сэр кажется на обложке проставлено мое имя вот именно вот именно но это не всегда одно и то же не так ли Тем не менее, я готов принять на веру ваше утверждение. Книга эта не лишена определенных достоинств. За скучным, тяжеловесным слогом обнаруживаются неожиданные проблески мысли. Тут и там мелькают крупицы здравого смысла. Вы женаты? Нет, сэр, не женат. Но в таком случае есть надежда, что вы сумеете сохранить тайну. — Если уж я дам слово, то непременно его сдержу. — Ну, хорошо. — Мой юный друг Мэллоун, — он говорил так, словно Теду было не больше десяти лет от роду, — хорошо отзывается о вас. Он считает, что вам можно доверять. Это очень важно, поскольку я в настоящее время провожу один из величайших экспериментов можно даже сказать, величайший эксперимент в мировой истории. И предлагаю вам участвовать в нем. Почту за честь. Это действительно большая честь. Признаюсь, я не привлек бы никого к этому делу, если бы гигантский размах предприятия не требовал специалистов высочайшего класса. Теперь, мистер Джонс, заручившись вашим словом,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 Не в состоянии воспринять мою идею Но постепенно он свыкнется с ней Вспомните хотя бы Насколько болотистая местность Поросшая вереском Напоминает волосяной покров Гигантского животного И такие параллели Можно провести везде и во всем Подумайте О периодических подъемах И опусканиях суши Которые можно сравнить С медленным дыханием животного Наконец, обратите внимание на бесконечное ёрзанье и почёсывание, которые ваш лилипутский разум воспринимает как землетрясение и бури. А как насчёт вулканов? Да-да-да-да. Они соответствуют тепловым точкам нашего тела. Мысли путались у меня в голове. Я судорожно пытался найти аргументы, против этих чудовищных фантазий. — А температура, — закричал я, — ведь неопровержимо доказано, что она стремительно повышается по мере продвижения вглубь земли, а центр земли — это расплавленная субстанция. Он отмел мои доводы. — Возможно, вы знаете, сэр, ведь среднее образование теперь доступно каждому что Земля несколько сплющена у полюсов. Это означает, что полюс ближе к центру, чем любая другая точка земной поверхности. И таким образом в гораздо большей степени подвержен воздействию тепла, о котором вы говорите. Если следовать вашей логике, то на полюсах должен быть тропический климат. Эта идея совершенно нова для меня. Еще бы! Выдвигать новые идеи, которые поначалу удивляют простых смертных, это привилегия оригинально мыслящей личности. — А теперь, сэр, взгляните, что это такое? Он поднял со стола небольшой предмет. — Полагаю, морской еж. — Именно! — воскликнул он с несколько преувеличенным восторгом, как если бы услышал разумные слова из уст ребенка. Это морской ёж, обыкновенный эсхинус. Природа воспроизводит себя в разных видах, размер здесь не так важен. Этот ёж модель, прототип Земли. Вы видите, у него не идеально круглая форма, он слегка приплюснут с полюсов. «Давайте представим себе Землю в виде огромного морского ежа. Что вы на это скажете?» «Я мог бы сказать, что все это чушь, но постеснялся и стал подбирать довод, опровергающий его конкретные положения». «Живое существо нуждается в пище», — сказал я. «А чем питается гигантский организм Земли?» «Замечательный вопрос. Замечательный», — заявил профессор с изрядной долей снисходительности. «Вы быстро схватываете очевидное, но более сложные вещи доходят до вас с трудом. Чем питается земной организм? Обратимся к нашему маленькому другу, ежу. Вода, в которой он обитает, проходит через поры его крохотного тельца» и обеспечивает питание. «Так вы полагаете, что вода?» «Нет, сэр, не вода, эфир». Земля пасется на орбитальных полях в космическом пространстве, и по мере ее вращения эфир проникает внутрь ее организма, обеспечивая тем самым его жизнедеятельность. Целая стайка других планет ежей делает то же самое, «Венера, Марс и остальные. И у каждой свое пастбище». Этот человек был совершенно безумен, но спорить с ним не следовало. Он принял мое молчание как знак согласия и улыбнулся самым добродушным видом. «Похоже, мы делаем успехи», — заметил он. «Впереди уже виден свет». «Поначалу он, конечно, несколько ослепляет, но скоро мы к нему привыкнем. Прошу вас уделить мне еще несколько минут, и мы покончим с этим существом у меня в руке. Допустим, что по твердой оболочке его тела ползают некие крохотные насекомые. Как вы думаете, будет ли еж знать об их существовании?» «Думаю, что нет». Теперь вам, надеюсь, ясно, что Земля не имеет ни малейшего представления о том, как человечество эксплуатирует ее. Она не подозревает ни о развитии растительного мира, ни об эволюции живых существ, которые расплодились на ней за время ее путешествий вокруг Солнца, словно ракушки на днище старого корабля. Таково нынешнее положение вещей, которое я и предлагаю изменить». Я остолбенел. Как это изменить? Я хочу, чтобы Земля узнала, что существует по крайней мере один человек, Джордж Эдуард Челленджер, который просит внимания. Нет, который требует к себе внимания. Для нее это наверняка будет первый опыт такого рода. А... Как интересно вам это удастся? Ага, вот тут-то мы и подошли к самому главному. Давайте вновь обратимся к интересному маленькому созданию, которое я держу в руке. Под этой защитной коркой все сплошь нервы и чувствительные центры. Вполне очевидно, что если паразитирующее на нем существо пожелает привлечь к себе внимание, то ему... Достаточно будет проделать отверстие в этом панцире и таким образом возбудить сенсорный аппарат. Безусловно. Возьмем другой пример. Допустим, блоха или комар ползает по нашему телу, но мы не замечаем этого до тех пор, пока насекомое не вонзит свой хоботок в кожу, которая и есть наша защитная оболочка. Это, кстати, служит нам неприятным напоминанием о том, что мы не одни. Теперь, надеюсь, вам ясна моя мысль. Опять в тьме забрежил свет. О, Боже! Так вы предполагаете вонзить жало в земную кору? С удовлетворенным видом он закрыл глаза. «Перед вами, — сказал он, — первый человек, — который пробуравит эту огрубевшую шкуру. Можно даже сказать об этом, как о свершившемся факте, который пробуравил ее. Вы сделали это? При весьма эффективном содействии Мордена и Ко. Думаю, можно сказать, да, я сделал это. Несколько лет неустанной работы, которая не прекращалась ни днем, ни ночью, велась при помощи всевозможных буров, сверл, землечерпалок и взрывов и, в конце концов, привела нас к цели. «Вы хотите сказать, что пробили кору?» «Если ваше замечание означает удивление, то это еще ничего. Но если оно означает недоверие...» «Что вы? Избави Бог, сэр!» «Вам придется принять на веру мои слова. Мы пробили кору» если быть точным то ее толщина составила четырнадцать тысяч четыреста сорок два ярда или грубо говоря восемь миль возможно вам будет интересно узнать что в ходе работ мы наткнулись на угольные пласты которые в конечном итоге возместят нам расход нашей главной трудностью были подземные источники в нижнем меловых слоях и гастингские песчаники но мы их преодолели. Теперь нам предстоит заключительный этап, и он пройдет у нас под знаком мистера Перлиса Джоунса. Вы, сэр, в роли комара, ваш артезианский бур, как жалящий хоботок. Интеллект сделал свое дело, мыслитель уходит со сцены. Теперь выход инженера, несравненного, С его металлическим жалом Я достаточно ясно выражаюсь Ну, вы сказали Восемь миль Скричал я Сэр, отдаете ли вы себе отчет, Что пять тысяч футов Это почти предел Для артезианского бурения Правда, мне известна Одна скважина глубиной Шесть тысяч двести футов В Верхней Силезии Но она считается чудом техники вы меня не поняли мистер перлис то ли я неясно выражаюсь то ли у вас голова дырявая трудно сказать я вполне представляю себе возможности артезианского бурения и вряд ли стал бы тратить миллионы на мой исполинский тоннель если бы мне нужно было пробурить шестидюймовую скважину единственное что потребуется от вас это иметь наготове острый бур длиной не более ста футов, приводимый в действие электромотором. Вполне подойдет обыкновенный ударно-канатный бор, поднимаемый вверх с помощью противовеса. Но почему электромотором? Я, мистер Джонс, даю распоряжение, а не объясняю. Прежде чем мы закончим эксперимент, может случиться, подчеркиваю, может случиться, что ваша жизнь будет зависеть от того, насколько надежно налажено управление буром на расстоянии при помощи электричества. Надеюсь, это несложно сделать? Конечно, нет. Тогда готовьтесь. Дело пока не требует вашего присутствия, но необходимые приготовления можно сделать уже сейчас. Мне больше нечего добавить. Но мне необходимо знать, возразил я, какую почву предстоит бурить песок, глина, известняк каждая порода требует особого обращения ну скажем, желе ответил Челленджер да, давайте пока считать, что придется бурить желе а теперь, мистер Джонс у меня есть другие дела поэтому желаю вам всего хорошего «Можете набросать проект контракта с расчетом ваших расходов и представить управляющими работами». Я поклонился и повернулся, чтобы уйти, но, не дойдя до двери, остановился, одолело любопытство. Профессор уже яростно писал что-то, скрипя по бумаге гусиным пером, и недовольно поднял для меня глаза. «Ну, сэр, что вам еще? Я думал, вы уже ушли». «Позвольте все-таки спросить, сэр, каково практическое значение столь необычного эксперимента?» «Довольно, сэр. Убирайтесь!» Раздраженно закричал он. «Будьте выше низменной меркантильности и примитивного торгашества. Избавляйтесь от ваших убогих представлений о бизнесе. Науке нужны знания. Даже если путь познания сам ведет нас к цели... Мы все равно должны прилагать усилия к ее достижению. Понять раз и навсегда, кто мы, где мы, почему живем, разве это само по себе не величайшее стремление человечества? Все, сэр, проваливайте. Его массивная черная голова вновь склонилась над бумагами и слилась с бородой. Гусиное перо заскрипело еще пронзительнее. Я оставил его, этого удивительного человека, ломая голову над странным делом, в которое оказался вовлечён с его лёгкой руки. Вернувшись в контору, я застал там Теда Мэллоуна. Широко ухмыляясь, он поджидал меня, чтобы узнать о результатах визита. «Ну как?», – воскликнул он, – «ты не пострадал? Не было попытки нападения или оскорбления действий? «Должно быть, ты вел себя с ним чрезвычайно тактично». «Так что ты думаешь о старике?» «Это самый раздражительный, высокомерный, нетерпимый, самонадеянный человек из всех, кого я знал. Но вот именно, — скричал Майлон, — все мы спотыкаемся на этом. Но, конечно, он именно таков, как ты говоришь, и даже хуже». Но согласись, что к столь великому человеку приложимы наши мерки, и от него можно вытерпеть больше, чем от простого смертного. Не так ли? Ну, я не настолько близко с ним знаком, чтобы судить наверняка. Однако признаю, что если все его слова правда, а не бред сумасшедшего, страдающего манией величия, тогда он безусловно выдающаяся личность. — Но неужели это правда? — Конечно же правда. Челленджер не станет зря говорить. Но насколько ты в курсе дела? Он уже рассказал тебе о Хэнгис Дауне? — Да, но не вполне внятно. — Можешь мне поверить. Дело это грандиозное и по замыслу, и по исполнению. Он ненавидит газетчиков, но мне доверяет знает, что лишнего не скажу. Оттого-то я и допущен к его секретам, или точнее посвящен в некоторые из них. Он стреляный воробей, поэтому никогда не знаешь, насколько он откровенен. Но как бы то ни было, я достаточно осведомлен, чтобы заверить тебя, что Хэнгис Даун – это реальное дело, причем находящееся на стадии завершения. Мой тебе совет не терапии события просто держи свою технику наготове очень скоро тебе придет уведомление или от него или от меня получилось так что с известием явился сам меэллоу несколько недель спустя он ни свет ни заря пришел ко мне в контору с важным сообщением я только что от челленджера сказал он Ты совсем как рыба-лоцман у акулы. Я гордился бы любым положением при нем. Это воистину удивительный человек. Он блестяще осуществил свой проект. Теперь дело за тобой. И только потом он даст сигнал поднятию занавеса. Не поверю, пока не увижу собственными глазами. Тем не менее, у меня все готово и даже погружено в машину грузовик может отправиться в любую минуту. Тогда не стоит терять времени, я рекомендовал тебя как сгусток энергии и олицетворения пунктуальности, ты уж не подводи меня. А мы тем временем вместе поедем на поезде, и по дороге я расскажу тебе, что предстоит сделать. Было чудесное весеннее утро, 22 мая, чтобы быть до конца точным. Когда мы отправились в путешествие, которое положило начало моему участию в событиях, ставших впоследствии историческими. По дороге Меллон вручил мне письмо от Челленджера, которое должно было стать для меня руководством к действию. В нем говорилось следующее. «Сэр, по прибытии в Хэнгисдаун вы поступаете в распоряжение мистера Барфорта, главного инженера» который полностью в курсе моих планов. Мой юный друг Мэллоун, податель всего, также поддерживает со мной связь и таким образом избавляет меня от необходимости лично присутствовать на объекте. В стволе шахты на глубине 14 тысяч футов и ниже мы зафиксировали некоторые явления, которые полностью подтверждают мои догадки относительно природы земного организма. Однако... Требуются дополнительные и сенсационные доказательства Прежде чем я смогу быть уверенным Что произведу достаточное впечатление на инертное сознание Современного научного мира Вам выпала честь добыть необходимые доказательства А этим горе-ученым останется только их засвидетельствовать Спускаясь в лифте под землю, вы заметите конечно, при условии, если обладаете столь редким качеством, как наблюдательность, что последовательно проходите мезозойские слои известняковых пород, угольные пласты, девонские и кембрийские отложения, и, наконец, гранит, сквозь который пробита большая часть нашего тоннеля. В настоящее время дно покрыто брезентом, и я запрещаю вам трогать его ибо любое грубое прикосновение к внутренней чувствительной пленке земной плоти может вызвать непредсказуемые последствия. Двадцатью футами выше, поперек шахты, закреплены по моему распоряжению два бревна. Между ними есть небольшой зазор. Его можно использовать для зажима вашей артезианской трубы. Установите бур длиной в 50 футов, так, чтобы его острие почти упиралось в брезент. Если вам дорога жизнь, не опускайте бур ниже. Тридцатифутовая часть бура останется над бревнами, и когда мы начнем эксперимент, бур, надо полагать, не меньше, чем футов на сорок, сможет погрузиться в земное вещество. Поскольку эта субстанция чрезвычайно мягкая, вам, я думаю, не придется силой приводить установку в движение. А достаточно будет опустить бур, и он войдет в слой, который мы обнаружили, под собственной тяжестью. Этих рекомендаций, на мой взгляд, вполне достаточно для любого среднего интеллекта. Но я не сомневаюсь, что вам потребуются дополнительные указания. Свои вопросы можете задавать через нашего юного друга Майлона. Джордж Эдуард Челленджер Вполне понятно, что по прибытии на станцию Сторингтон, к северному подножью Южного Даунса, я был крайне взволнован. Нас ожидал видавший виды Воксхолл-30. На нем мы проехали 6-7 миль, трясясь по каким-то проселкам и тайным тропам. Несмотря на свою кажущуюся заброшенность, они были глубоко изброждены колеями и носили следы оживленного движения лежавший в траве сломанный грузовик, попавшийся нам по пути, свидетельствовал о том, что дорога эта стала тяжелым испытанием, не только для нас. Однажды из-за куста утесника показались части какого-то заржавевшего механизма, похожие на клапаны и поршень гидравлического насоса. «Это все Челленджер», — ухмыльнулся Мэллоу. «Говорят... Машина на одну десятую дюйма Оказалась больше необходимого размера И он просто выкинул ее на обочину И ему, конечно же, был предъявлен иск Иск? Милый мой Да нам можно держать здесь собственный суд Дел наберется столько, что судья целый год будет над ними корпеть И правительство, кстати, тоже Старому черту на всех наплевать «Король против Джорджа Челленджера» «И Джордж Челленджер против короля» «Ну и нас утяжничаются же они» «Вот мы и приехали» «Все в порядке, Дженнингс, можете нас впустить» В автомобиль заглядывал здоровенный детина с заметно изуродованным ухом Лицо его выражало подозрительность Узнав моего спутника, он успокоился и отдал честь порядок мистер майлоун а я был подумал что это этот пресс из америки так это они сейчас у нас на хвосте сегодня они а вчера таймс околачиваются тут вот полюбуйтесь он указал на крошечную точку где то на горизонте видите отблеск это телескоп чикагской дейли ньюс «Да они теперь буквально охотятся за нами. Однажды я видел, как они сгрудились, словно стая ворон. Там, у Бикона». «Бедная пресс-команда», — сказал Мэллоун, когда мы проходили через калитку в ощетинившейся колючей проволокой неприступной ограде. «Я сам из их числа, поэтому представляю, каково им сейчас». Тут мы услышали позади жалобное блеяние, «Мэллоун! Тед Мэллоун!» Блини исходило от маленького толстячка, который только что подъехал на велосипеде и теперь тщетно пытался вырваться из мощных объятий привратника. «Отпустите меня!» — шепел он. «Уберите руки!» «Мэллоун! Ну, скажи ты этой проклятой горилле!» «Отпустите его, Дженкинс!» «Это мой друг!» — крикнул Мэллон. «Ну, старина, в чем дело? Чего ты здесь потерял? Твое место на Флит-стрит, а не в этом медвежьем углу». «Сам знаешь чего?» — сказал наш газетчик. «У меня задание — написать репортаж о Хэнгисдауне. Без него мне лучше не возвращаться». «Очень сожалею, Рой». Но тебе здесь ничего не светит. Придется остаться по ту сторону забора. Если тебя это не устраивает, обратись к профессору и попроси разрешения на осмотр объекта. «Я уже просил», — сказал журналист уныло. «Сегодня утром». «Ну и что он сказал?» «Сказал, что выбросит меня в окно». Мэллоун засмеялся. А ты что? Ну, а я ему... У вас что, дверь сломана? И шасть в нее, чтобы показать, что с ней все в порядке. Не было времени спорить. Я просто взял и ушел. Ну и дружки у тебя, Мэллоун. Тот бородатый ассирийский бык в Лондоне, здесь этот головорез, который только что испортил мой новый целлулоидный воротничок. «Боюсь все-таки, что ничем не смогу помочь, Рой. Тут я бессилен. На Флит-стрит говорят, что тебя еще никогда не били, но сейчас ты очень рискуешь. Возвращайся в редакцию и подожди пару дней, а я, как только старик позволит, дам тебе всю информацию». «Так что, нет никакого шанса войти?» «Ни малейшего». А если плата по договоренности? Ты бы лучше думал, что говоришь. Я слышал, это будет кратчайший путь в Новую Зеландию. Это будет кратчайший путь в больницу, если ты еще останешься здесь ошиваться, Рой. А теперь прощай, у нас дела. Это Рой Перкинс, военный корреспондент, объяснил Мэллон, когда мы шли по двору. Теперь репутация у него испорчена, ведь он всегда считался непревзойдённым. Ему помогает пухленькая наивная личика. Когда-то мы работали вместе. А вон там, он указал на группу деревенского вида построек с красными крышами, живут рабочие, отличные, специально отобранные мастера. Они получают здесь гораздо больше среднего заработка. Для этого им приходится быть холостяками, трезвенниками и при том уметь хранить тайну. Не думаю, что до сих пор через них просочилась хоть какая-нибудь информация. Вот тут их футбольное поле, а домик неподалеку библиотека и клуб. Старик прекрасный организатор, уж поверь мне. А вот ты, мистер Барфорд, главный инженер. Перед нами... Стоял высокий худой человек с грустными глазами. Лицо его выражало крайнее беспокойство. «Очевидно, вы и есть инженер по артезианским скважинам?» – мрачно спросил он. «Я ждал вас. Рад, что вы уже здесь, потому что, скажу откровенно, высочайшая ответственность порученного дела действует мне на нервы. Мы работаем, не покладая рук». И никогда не угадаешь заранее, что нас ждет дальше. Внезапно хлынувший меловой поток, пласт угля, струя нефти или языки адского пламени. Мы свое дело сделали. Теперь ваша очередь свести воедино все накопленные факты. «Там внизу очень жарко». «Жарко, это уж точно». Но при таком атмосферном давлении и ограниченном пространстве иначе и быть не может. Конечно, вентиляция отвратительная. Мы накачиваем воздух вниз, но два часа – это предел человеческих возможностей. Хотя там и работают только добровольцы. Вчера сам профессор спускался вниз и остался весьма доволен. Но давайте сначала вместе пообедаем. А потом уж вы сами все увидите. После поспешной и скудной трапезы главный инженер с трогательным усердием показал нам оборудование машинного отделения и отработавшие агрегаты всевозможного назначения, груды валявшиеся прямо на траве. С одной стороны стояла огромная гидравлическая черпалка Эррола, теперь демонтированная, первая начинавшая землеройной работы. Рядом виднелась машина, от которой тянулся длинный стальной трос. На нем были закреплены скипы, поднимавшие на поверхность породу со дна шахты. В машинном отделении работало несколько мощных турбин Эшера-Виса, вращавшихся со скоростью 140 оборотов в минуту и управлявших гидравлическими аккумуляторами, которые создавали давление в 1400 фунтов на квадратный дюйм. По трехдюймовым трубам оно передавалось в шахту и приводило в движение четыре перфоратора с полыми насадками брантокского типа. К зданию машинного отделения примыкала электростанция, снабжавшая энергией огромную осветительную установку. Рядом была установлена еще одна турбина мощностью 200 лошадиных сил, которая вращала десятифутовый футовый вентилятор, через двенадцатидюймовую трубу нагнетавший воздух на самое дно шахты. Демонстрация всех этих новшеств сопровождалась пространными комментариями главного инженера, который был весьма горд своими познаниями в технике и до смерти утомил меня разного рода техническими подробностями, что и побуждает меня в свою очередь отыграться на читателю. Тут, к счастью, нас перебил шум мотора и я увидел свой трехтонный Лейланд, который, покачиваясь, полз под траве до отказа набитый трубами и инструментом. В кабине ехали мой десятник Питерс и его помощник с чумазой физиономией. Оба они сразу же принялись разгружать машину, а мы с главным инженером Эмеллоуном эм направились к шахте. Объект поразил меня масштабами строительства, гораздо большими, чем я ожидал. Тысячи тонн вынутого грунта были уложены вокруг устья шахты в виде гигантской подковы, образовавшей довольно высокий холм. У подножия подковы, состоявшей из мела, глины, угля и гранита, высился частокол железных стоек и дисков, которым тянулись щупальцы насосов и тросы подъемников. Все эти стойки и опоры соединялись с кирпичным зданием машинного отделения, замыкавшим концы подковы. Внизу лежало устье шахты, огромное зияющее отверстие 30-40 футов в диаметре, выложенное кирпичом и местами забетонированное. Вытянув шею, я заглянул в эту пугающую бездну, которая, как меня уверяли, имела около 8 миль в глубину, и у меня закружилась голова, когда я представил, что она в себе таит. Солнечный луч по диагонали проникал в жерло, Но я видел лишь несколько сот ярдов стены из грязно-белого мела, укрепленной в слабых местах кирпичной кладкой. Глядя вниз, я заметил где-то далеко-далеко в темноте крошечный лучик света, еле различимую точку, ярко выделявшуюся на черном фоне. «А что это за свет?» – спросил я. «Майлон?» перегнулся через парапет рядом со мной. — Это поднимается одна из клетий, — ответил он. — Неправда ли, любопытно. Она сейчас в миле от нас, а может и дальше. А едва уловимый свет исходит от мощной дуговой лампы. Клеть движется быстро и будет здесь через несколько минут. Крошечный огонек рос на глазах, пока не залил серебристым сиянием весь видимый участок шахты, так что мне пришлось отвести глаза от его слепящего блеска. Мгновение спустя железная клеть остановилась на специальной площадке. Из нее буквально выползли четыре человека и побрели к выходу. «Почти вся смена», — сказал Мэллоун. «Шутка ли проработать два часа на такой глубине?» Ну, кое-что из твоего оборудования уже можно монтировать. Думаю, сейчас стоит спуститься вниз. Тогда ты сам сможешь оценить обстановку. В машинного отделения была небольшая пристройка, куда он и провел меня. На стене висело несколько довольно просторных костюмов, сшитых из тончайшей шелковой материи. По примеру Меллоуна, я разделся и облачился в один из них, На ноги надел легкие туфли на резиновой подошве. Мэллоун, который переоделся быстрее, первым вышел из раздевалки. Через секунду послышался такой шум, словно сцепилась целая свора собак. И, выскочив на улицу, я увидел, как мой друг катается по земле в обнимку с чумазом рабочим, который сопровождал мое оборудование. Мэллоун явно пытался вырвать у него из рук какой-то предмет, но тот судорожно вцепился в него. Мэллоун, который оказался намного сильнее, в конце концов все же завладел предметом и, бросив его на землю, топтал ногами до тех пор, пока он не разлетелся на куски. Только тогда я понял, что это был фотоаппарат. Мой работник уныло поднялся с земли, Чтоб ты сдох, Мэлоун, сказал он. Совсем новый аппарат и стоит десять гиней. Ничем не могу помочь, Рой. Вижу, ты собираешься фотографировать. Что мне еще оставалось делать? Как чёрт побери вам удалось заделаться ко мне в помощнике? закричал я, горя праведным гневом. Лавкач ухмыльнулся и подмигнул. «Есть способы, но ваш десятник ни при чем. Я просто поменялся одеждой с его напарником, вот так и пробрался внутрь». «А теперь постарайся точно так же выбраться наружу», сказал Мэллоу. «Нет смысла препираться, Рой. Твое счастье, что здесь нет челленджера, а то он спустил бы на тебя собак. Я и сам бывал в переделках, поэтому не буду к тебе слишком суров но на будущее учти лучше тебе сюда не соваться оно проваливай отсюда наш предприимчивый посетитель был с позором изгнан с территории лагеря двумя ухмыляющимися парнями теперь то наконец читающая публика поймет под оплеку той нашумевшей статьи на четыре колонки озаглавленной безумная мечта ученого с подзаголовком кратчайший путь в австралию которая появилась в эдвайзере с Челленджером чуть не случился удар а главный редактор эдвайзера пережил несколько неприятных минут едва не ставших для него последними когда оказался вынужден с ним объясняться статья изобиловавшая яркими, хотя и не во всем правдивыми подробностями, явилась отчетом Роя Перкинса, нашего опытного военного корреспондента, о пережитых им приключениях и содержала в частности такие пикантные пассажи. Этот косматый буйвол с Энмор Гаденс, территория за колючей проволокой, охраняемая бандитами и кровожадными псами, заключительный аккорд звучал так. От входа в англо-австралийский тоннель меня оттащили два головореза, один из которых по профессии журналист, а на деле грубый мужлан, жалкий прихлебатель. Второй же – мрачная фигура в дурацком тропическом костюме, выдающий себя за специалиста по артезианским скважинам. Хотя внешность его больше напоминает грабителя с большой дороги. Разделавшись с нами, Мошенник подробно описал уходящие вглубь рельсы и петляющий тоннель, по которому поползут вагончики подвесной канатной дороги. Единственной реальной неприятностью, которую доставила нам эта статья, было настоящее нашествие зевак, день и ночь торчавших в районе Южного Даунса в ожидании сенсации. Однако, когда день, богатый событиями, наступил, Они горько пожалели о том, что не остались дома. Мой десятник со своим мнимым помощником навалили оборудование как попало, но Меллоун уговорил меня не обращать на это внимание, а как можно скорее спуститься вниз. Мы вошли в подъемник, представлявший собой клеть из стальных решеток, и в сопровождении главного инженера отправились в самые недра земли. Здесь действовала целая система автоматических подъемников, каждый из которых управлялся со своей площадки, выбитой в стене шахты. Подъемники двигались с большой скоростью. Их плавное скольжение больше напоминало ход поезда, нежели безудержное падение вниз, которое в нашем сознании ассоциируется с британскими лифтами. Как я уже сказал, Вместо стен в подъемнике были стальные прутья. Горел яркий свет, поэтому можно было вполне отчетливо разглядеть те породы, мимо которых мы двигались. Я машинально отмечал их про себя. Вот желтоватый известняк, вот кофейного цвета гастингские залегания, вот более светлый тон ашбернхемских пород. Затем темные карбоновые глины и, наконец, сверкающий и искрящихся в лучах электрического света агатово-черный уголь, прослоенный глиняными пластами. Тут и там виднелись кирпичные крепления, хотя по большей части стены держались сами по себе, и, глядя на них, нельзя было не подивиться огромному труду и инженерному мастерству, вложенным в строительство. Вслед за угольными пластами начинался какой-то смешанный слой, по виду напоминавший бетон, а дальше шел обыкновенный гранит, кварцевые кристаллики которого мерцали и вспыхивали так, словно темные стены шахты были покрыты алмазной крошкой. Мы забирались все глубже и, наконец, достигли такой глубины, на какую прежде не спускался еще ни один смертный. Удивительно разными по цвету были эти доисторические напластования, и мне никогда не забыть широкий розовый пояс полевого шпата, который засиял неземной красотой в лучах наших мощных ламп. Мы ехали вниз, сменяя лифты, а воздух становился все более плотным и жарким, так что в конце концов даже легкие шелковые одежды стали казаться невыносимыми, а под стекал струйками прямо в туфли на резиновой подошве. Наконец, когда я решил, что больше не выдержу, наш последний лифт остановился, и мы вступили на круглую платформу, устроенную в нише шахты. Мэллон окинул стены каким-то подозрительным взглядом, и если бы я не знал, что он не из робкого десятка, то подумал бы, что он сильно нервничает. «Интересно», — сказал главный инженер, проводя рукой по стене. Затем он поднес руку к свету, и мы увидели, что на ней блестит какой-то странный липкий налет. «Здесь постоянно что-то движется, колеблется, меняется. Ума не приложу, в чем тут дело. Профессор, похоже, доволен, но для меня все это крайне непривычно». «Должен признаться, что я своими глазами видел, как эта стена буквально-таки вздрогнула», — сказал Мэллоун. «В прошлый раз, когда мы устанавливали эти брусы для твоих буров, для большей прочности их вбивали в стену, так она вздрагивала при каждом ударе. Идеи нашего старика кажутся дикими в Лондоне, когда стоишь на твердой почве. А здесь, на глубине восьми миль, Я уже не так уверен в их абсурдности. «Если бы вы видели, что творится под этим брезентом, вашей уверенности еще поубавилось бы», — буркнул инженер. «Мы прошли нижние слои, как по маслу, и уперлись в какую-то небывалую породу». «Закройте и не прикасайтесь к ней», — приказал профессор. Вот тогда мы, выполняя его указания, и накрыли ее брезентом. А нельзя ли нам взглянуть? На скорбном лице главного инженера отразился испуг. Нешуточное это дело, нарушит приказ профессора. До того хитер, что от него ничего не укроется. Ну, да ладно, была не была. Заглянем внутрь вось обойдется. Он повернул лампу, и свет ее упал на темный брезент. Потом нагнулся и, взявшись за веревку, привязанную к краю, обнажил небольшой участок поверхности. Нам открылся вид необычайный и пугающий. Поверхность представляла собой какую-то сероватую субстанцию, лоснящуюся и блестящую, которая вздымалась и опускалась так, словно внутри билось сердце. Это были неотчетливые, хотя и ритмичные колебания. Они скорее походили на чуть заметное волнение, легкую рябь, едва пробегавшую по поверхности. Да и сама поверхность не была однородной. Внутри, просвечивая сквозь тонкую пленку, виднелись мутные беловатые пятна, напоминая собой в Они постоянно меняли форму и размер. Мы стояли, ошеломленные этим невиданным зрелищем. — Очень похоже на зверя, с которого заживо содрали шкуру, — сказал Мэлон благоговейным шепотом. — Старик недалек от истины с этим своим несчастным ежом. — Боже мой, — воскликнул я и я должен вонзить гарпун в это чудовище. — Да, тебе выпала такая честь, сын мой, — покровительственный изрек Мэллоун. — Но, к сожалению, вынужден констатировать, что если не возникнет непредвиденных обстоятельств, мне придется быть в этот момент рядом с тобой. — А мне нет, — решительно заявил главный инженер. «Ни за что. Если же старик станет настаивать, я просто откажусь от должности. Бог мой, да вы только посмотрите!» Серая масса неожиданно вздыбилась, надвигаясь на нас, словно морская волна на стену волнореза. Затем волна спала, и возобновилась слабая пульсация. Барфорд отпустил веревку, и брезент лёг на прежнее место. «Такое впечатление, будто оно знает о нашем присутствии», сказал он. «Иначе зачем бы ему так наступать на нас? По-моему, это свет оказывает на него такое воздействие». какова же теперь моя задача?» спросил я. Мистер Барфорд указал на брусью, укреплённые на дне шахты как раз под площадкой для лифта. Расстояние между ними составляло около девяти дюймов. — Это идея нашего старика, — сказал Барфорд. Можно было бы и получше закрепить их, но спорить с ним — это все равно, что противиться бешеному Буйволу. Легче и безопаснее просто выполнять его приказания. Он считает что вам следует установить здесь шестидюймовый бур, закрепив его на брусьях. Думаю, это не составит труда. Сегодня же и приступлю. Можно себе представить, насколько необычной была для меня эта работа. А ведь мне доводилось бурить скважины на всех шести континентах. Профессор Челленджер настаивал, чтобы управление буром производилась на расстоянии, и я находил, что это вполне разумно, поэтому мне предстояло подключить мою установку к электромотору, что, впрочем, было нетрудно, так как шахта была буквально напичкана проводами. С крайней осторожностью мы с Питерсом спустили вниз все наши трубы и сложили их на каменистой платформе. Потом приподняли клеть нижнего лифта, чтобы освободить достаточно места для работы мы все же собирались использовать ударно-канатный метод, поскольку нельзя было полностью рассчитывать на силу тяжести. Для этого под площадкой лифта мы установили блок, через который с одной стороны был перекинут 100-фунтовый груз, а с другой наши трубы с своеобразным наконечником. В завершении трос, державший груз, закрепили так, чтобы им можно было легко управлять при помощи электромотора. Это была в высшей степени тонкая и сложная работа, и выполнялась она в условиях более чем тропической жары. К тому же нас не оставляло сознание, что одно неосторожное движение или случайное падение инструмента на дно может привести к немыслимой катастрофе. Да и вся окружающая обстановка внушала нам благоговейный трепет. Вновь и вновь наблюдал я дрожь, проходящую по стенам, и даже ощущал слабую пульсацию, стоило мне дотронуться до них. Понятно, что мы с Питерсом не очень огорчились, когда в последний раз подали сигнал к подъему. Наверху мы сообщили мистеру Барфорту, что профессор Челленджер может приступать к эксперименту, как только пожелает. Нам не пришлось долго ждать. Спустя три дня по завершении работ я получил приглашение. Это был обычный пригласительный билет из тех, какие используются для семейных торжеств. Текст на нем гласил «Профессор Дж. Э. Челленджер, ЧКО, ДМ, ДН и прочь, и прочь, бывший президент Зоологического института удостоенный такого количества почетных званий и степеней, что все они не уместились бы на этом билете». Так вот, Вышеозначенный профессор приглашает мистера Джоунса без дамы прибыть в 11 часов 30 минут утра во вторник 21 июня в Хэнгист-Даун-Суссекс, чтобы стать свидетелем небывалого торжества разума над материей. Специальный поезд отправится с вокзала Виктория в 10 часов 05 минут, проезд за счет пассажиров. По завершении эксперимента состоится обед или не состоится, смотря по обстоятельствам. Станция назначения – Сторингтон. Просьба ответить на приглашение. Далее вновь следовало имя печатными буквами – Четырнадцать бис, Эннмор Гарденс, Кенсингтон. Оказалось, что Мэллоун получил аналогичное послание И я застал его в тот момент, когда он весело гоготал над ним. «Просто нахальство посылать это нам», — заявил он. «Мы там будем при всех условиях», — как сказал палач убийцы. Но, доложу я вам, в Лондоне только и разговоров, что об этом деле. Старик наверху блаженства. Наконец-то к его косматой голове привлечено всеобщее внимание. И вот наступил великий день. Сам-то я отправился на место днем раньше, чтобы проверить, все ли в порядке. Бур пребывал в заданном положении, груз был надежно закреплен, электрическое оборудование исправно, и я был доволен. С моей стороны сделано все, чтобы эксперимент прошел без сучка и задоринки. Пульт управления установили примерно в 500 ярдах от устья шахты чтобы свести до минимума опасность непредвиденных последствий. Так что, когда я в то роковое утро прекрасного летнего дня поднялся на поверхность, душа моя была спокойна, и я взобрался на холм, чтобы окинуть взором площадку, которая предстояло стать главным местом действия. Казалось, весь мир устремился в Даун. Насколько хватало глаз, дороги были запружены народом, По проселкам тряслись и подпрыгивали автомобили, иные уже высаживали своих пассажиров у наших ворот. Для большинства прибывших здесь и был конечный пункт следования. У входа их встречал целый отряд привратников, на которых не действовали ни уговоры, ни взятки, так что за ограду мог попасть лишь счастливый обладатель приглашения. Менее удачливые присоединялись к огромной толпе, постепенно образовавшей на склоне и гребне холма плотный слой зрителей. Все это напоминало Эпсон-Даунс в день Дерби. Наш лагерь был разбит на несколько участков со специально подготовленными местами, предназначенными для привилегированной публики. Один участок был отведен для пэров, другой для палаты общин, Третий для руководителей научных обществ и светил науки, среди которых находились в частности Лепелье из Сорбонны и доктор Дрезингер из Берлинской академии. Немного поудаль располагалось специально оборудованное укрытие, обложенное мешками с песком и крытое рифленым железом, для членов королевской семьи. В четверть двенадцатого... Вереница экипажей доставила со станции приглашенных гостей, и я спустился в лагерь, чтобы помочь в их размещении. Профессор Челленджер стоял возле особого ограждения и был неотразим в своем сюртуке, белом жилете и блестящем цилиндре. Лицо его носило приторно-сладкое выражение благодушия, смешанного с необычайным самодовольством. «типичная жертва мании величия», как писал о нем один из его недоброжелателей. Он провожал, а иногда просто подталкивал гостей к приготовленным для них местам, а затем, собрав вокруг себя горстку избранных, забрался на вершину небольшого холмика и оглядел всех с видом председателя, ожидающего приветственных аплодисментов. Поскольку таковых не последовало, Он сразу приступил к делу, и его голос загремел, достигая самых отдаленных уголков нашего лагеря. — Господа, — прогрохотал он, — слава богу, нет нужды обращаться к дамам. Если я и не пригласил их быть с нами в этот день, то уж уверяю вас, вовсе не желание набить себе цену таинственностью. Поскольку, смею вас заверить, эти слова, сказанные с притворной скромностью, прозвучали довольно тяжеловесно. У меня с прекрасным полом, причем взаимно, отношения всегда были открытые и, конечно же, вполне доверительные. Истинная причина состоит в том, что наш эксперимент таит в себе некоторую крайне незначительную долю опасности, впрочем, недостаточную для того, чтобы оправдать беспокойство, которое я замечаю на многих лицах. Надеюсь порадовать представителей прессы тем, что я отвел им особые места на отвалах у входа в шахту. Места, позволяющие им стать непосредственными свидетелями происходящего. Они проявили к моим делам такой интерес, который порой было трудно отличить от беспардонного вмешательства Но уж на этот раз они не смогут упрекнуть меня в том, что я без внимания отнёсся к их проблемам. Если эксперимент не удастся и ничего не произойдёт, нельзя исключать и такой возможности. Я, по крайней мере, сделал для них всё, что мог. Если же, напротив, что-то произойдёт, они окажутся в самом выгодном положении и смогут в полной мере насладиться увиденным. А затем все подробно описать, конечно, если в конце концов окажутся в состоянии это сделать. Надеюсь, вы поймете, как трудно человеку науки объяснить невежественной, прошу прощения, толпе, те разнообразные причины, которые приводят его к определенным выводам или поступкам. Я слышу какие-то выкрики с места. Попросил бы джентльмен на враговых очках не размахивать зонтиком. Из толпы раздался голос. «Определение, данное вами гостям, в высшей степени оскорбительно». «Возможно, джентльмены возмутили мои слова относительно толпы, но не будем спорить о словах. Так вот, в тот момент, когда меня перебили этой неуместной репликой, Я собирался сообщить, что все относящееся к эксперименту весьма полно и вполне доступно изложено в моем сборнике, скоро выходящем из печати, куда вошли статьи о Земле и которые я без ложной скромности определил бы как одну из книг, открывающих новую эру в истории человечества. Общий шум и возгласы. «Давайте по существу!» «Зачем мы здесь собрались?» «Это что, розыгрыш?» Я как раз собирался все объяснить. Но если шум будет продолжаться, мне придется принять меры к наведению порядка. Суть дела в том, что я пробил шахту сквозь земную кору. И сейчас собираюсь сильнейшим образом воздействовать на чувствительные центры Земли. Эту тонкую операцию мне помогут осуществить мои подчиненные мистер Перлис Джоунс, так называемый специалист по артезианскому бурению, и мистер Эдуард Меллоун, в данном случае мой полномочный представитель. Обнаженная чувствительная субстанция подвергнется внешнему воздействию, а как уж она станет реагировать на это покажут эксперимент будьте любезны займите свои места а эти два джентльмена спустятся в шахту и сделают последние приготовления тогда я нажму кнопку на этом столе и эксперимент состоится обычно после подобных обращений челленджера публика чувствовала себя так же, как сейчас земля, словно ей проткнули кожу и обнажили нервы. Наше собрание не было исключением, и, конечно же, все рассаживались по местам с ропотом неодобрения и даже возмущения. Челленджер остался один на своем возвышении, его черная грива и борода тряслись от волнения. Однако ни я, ни Мэллон не могли в полной мере насладиться этим зрелищем, поскольку спешили исполнить свою невиданную доселе миссию. Двадцать минут спустя мы были уже на дне шахты и убирали брезент с обнаженной поверхности. Нам открылось удивительное зрелище. Благодаря какой-то странной космической телепатии наша старушка планета словно поняла, Что по отношению к ней Готовится неслыханная дерзость Обнаженная поверхность Походила на кипящий котел На ней вздывались огромные серые пузыри Которые тотчас же лопались С громким треском Наполненные воздухом в акуоле, Делились и сливались вновь С повышенной активностью Поперечное волнообразное движение Стало отчетливее В соустьях извилистых канальцев, проходящих под поверхностью, казалось, пульсирует какая-то темно-багровая жидкость. Во всем чувствовалось биение жизни. Тяжелый запах затруднял дыхание. Я зачарованно наблюдал это зрелище, как вдруг Мэллоун, стоявший неподалеку от меня, сдавленно вскрикнул. «Боже мой, Джонс!» Ты только взгляни туда. Одного взгляда было достаточно, чтобы оценить обстановку, и в следующее мгновение я уже прыгнул в клеть подъемника. «Скорее!» — закричал я. «Возможно, дело идет о жизни и смерти!» То, что мы увидели, было поистине пугающим. Вся нижняя часть шахты, казалось, тоже участвовала в том неистовом движении, которое мы заметили на дне. Стены вздымались и пульсировали в такт обнаженной поверхности. Наконец, это движение достигло отверстий, в которых были закреплены наши брусья. И стало ясно, что брусья вот-вот рухнут. Если же это произойдет, заостренный конец моего бура войдет в тело Земли, не дожидаясь электрического сигнала. Но прежде нам с Мэл надо выбраться наружу, Находиться на глубине восьми миль под землей, где в любой момент может произойти небывалый катаклизм, это была жуткая перспектива. Мы бешено неслись наверх. Забудем ли мы хоть когда-нибудь этот кошмарный подъем? Лифты мчались с визгом и скрежетом, и все равно минуты казались часами. Добравшись до очередной пересадочной площадки, мы выскакивали, садились в новый подъемник, нажимали кнопку пуск. И летели дальше. Через решетчатую крышу далеко вверху виднелась маленькая пятнышко света, выход из шахты. Пятнышко росло, пока не превратилось в большой круг. И тогда мы с облегчением увидели кирпичную кладку устья. Мы поднимались все выше и выше, и, наконец, в безумном ликовании, выпрыгнули из нашей тюрьмы, вновь ощутив под ногами мягкий зеленый покров. Но нужно было бежать. Не успели мы сделать и тридцати шагов, как где-то на огромной глубине мой железный дротик вонзился в нервный центр старушки земли. И великое мгновение наступило. Что же произошло? Ни я, ни он не успели ничего сообразить, поскольку небывалой силой вихрь сбил нас с ног, и мы покатились по траве, словно камни для керлинга, по ледяному полю. Тогда же до нашего слуха донесся самый страшный вопль, какой нам когда-либо доводилось слышать. Найдется ли среди сотен очевидцев хоть один, кто сможет описать этот вопль? Это был рев. В нем боль, гнев, угроза и оскорбленное величие природы слились в ужасающий пронзительный звук. Он длился целую минуту, и был подобен слившимся воедино голосам тысяч сирен. Парализовав всех присутствующих своей неистовой мощью, он пронесся по всему южному побережью, достиг берегов соседней Франции, перелетев через Ла-Манш, и в конце концов растаял в спокойном летнем воздухе. Ни один звук за всю историю человечества не мог бы сравниться с этим криком раненой земли. Потрясенные и оглушенные всем случившимся, мы с Меллоуном успели почувствовать удар и услышать звук, но об остальных событиях этого удивительного дня мы узнали лишь из рассказов очевидцев. Первым делом на поверхность вылетели клети подъемников. Остальные механизмы, размещенные в нишах, остались на месте, но уж твердый полк клетей принял на себя всю силу подземного удара подобно тому, как ядра, заряженные в пушку, вылетают поочередно одно за другим, все четырнадцать клетий чередой взмыли в воздух и, описав величественные параболы, попадали вниз. Причем одна из них рухнула куда-то в море возле Уортингской дамбы, а другая в поле неподалеку от Чичестера. Очевидцы уверяли, что не видели ничего более удивительного, чем четырнадцать клетий безмятежно парящих в небесной сине. Затем настала очередь гейзера. В небо на две тысячи футов взметнулась невероятных размеров струя какой-то безобразной густой жидкости, по консистенции напоминающей деготь. Патрульный аэроплан, облетавший место действия, был сметен как артиллерийским обстрелом и совершил вынужденную посадку зарывшись в зловонную жижу. Возможно, эта немыслимая субстанция с едким тошнотворным запахом была кровью планеты. Однако профессор Дрезингер, которого поддерживает вся берлинская школа, полагает, что это защитная жидкость, подобная той, которую выбрасывает Скунс, и служит она для того, чтобы оберегать матушку Землю от посяганий всяких там назойливых челленджеров. Если это так, то главный виновник, выседавший на своем троне на холмике, остался безнаказанным, в то время как многострадальные представители прессы, оказавшиеся на самой линии огня, до нитки вымокли под струей вонючего фонтана, и потом в течение длительного времени стыдились показываться в приличном обществе. Зловонный дождь был отнесен ветром к югу и обрушился как раз на толпу горемык столь долго и терпеливо ожидавших грандиозных событий на вершине холма. Несчастных случаев не было, не было и разрушений, однако многие дома приобрели весьма устойчивый запах, и некоторые из них до сих пор хранят память об этом знаменательном событии. В конце концов, жерло потухло и закрылось. Так уж заведено природой, что рана затягивается постепенно изнутри. Вот и Земля с чудесной скоростью восстанавливает любую прореху в своем вечно живом организме. Долго слышался пронзительный треск, звук, родившийся в самых недрах и постепенно поднимавшийся к поверхности. Это сходились стены шахты, пока наконец с оглушительным грохотом не захлопнулось выложенное кирпичом устье. Тогда... Словно небольшое землетрясение всколыхнуло вал, ограждавший вход в шахту, и на месте дыры образовалась пирамида из каких-то обломков и железяк. Эксперимент профессора Челленджера был не просто закончен, он был навсегда погребен и укрыт от постороннего глаза. Если бы не памятная плита, вдружённая недавно королевским обществом, вряд ли бы кто из потомков узнал, где именно состоялось это удивительное представление. И, наконец, наступил финал Апофеоз. На некоторое время воцарилась тишина. Люди пытались собраться с мыслями и понять, что же все-таки произошло. И вдруг они осознали, что на их глазах свершилось величайшее открытие, только тогда оценив гениальность замысла и простоту исполнения. В этот миг все в едином порыве повернулись к Челленджеру. Отовсюду полетели к нему крики восторга, а он взирал вниз со своего возвышения на море поднятых кверху лиц и приветственные взмахи платков. И сейчас он стоит у меня перед глазами, даже отчетливее, чем тогда. Вот он поднялся со стула. Глаза полузакрыты, на губах самодовольная улыбка — левая рука уперта в бок правая засунута за борт сюртука эта сцена останется в веках я слышал как защелкали фотокамеры словно кузнечики в зеленой траве вот освещенный лучами июньского солнца он сдержанно поклонился на все четыре стороны челленджер суперученый челленджер первопроходец, Челленджер — единственный представитель рода человеческого, которого вынуждена была признать сама Матушка Земля. Несколько слов вместо эпилога. Всем известно, что эксперимент потряс мир. Конечно, нигде больше планета не издавала такого рыка, как на месте непосредственного вмешательства, но своим поведением в других частях света она продемонстрировала, что действительно составляет единый организм. Через всевозможные отверстия, клапаны и вулканы выразила она свое возмущение. Страшно бушевала Гекла, и исландцы боялись мировой катастрофы. Везувий фонтанировал так, что его верхушка чуть не обрушилась на землю. Этна извергла столько лавы, что Челленджеру в итальянских судах Был предъявлен иск на общую сумму в полмиллиона лир за причиненный виноградникам ущерб. Даже в Мексике и Центральной Америке наблюдались признаки мощного глубинного возмущения, а вопли стромбли разнеслись по всему Восточному Средиземноморью. Каждый человек испытывает желание заставить мир заговорить, но заставить мир кричать... Это стало исключительной привилегией Челленджера.